садив подростков в машину и отправив их под контроль добрейшей тёти Милы, я вернулась обратно к дому с арками. Напоследок Ромко признался мне, что выслеживал депутата с самого утра и точно знает, что из дома он сегодня не выходил. А вот номера квартиры Ромко не знал. Ну что же, придётся действовать самостоятельно. Послушай, обратилась я к прибегавшему милому мальчишке лет 10. В какой квартире Карманов живут, не знаешь? Это который депутат Мальчишка оказался сметливым. «В девяносто первом, на третьем этаже». «Вон там. Только туда так просто не попадешь. Там консьержка». «Так. А ты можешь меня провести?» «Я?» «Могу». «Мы прямо под ними живем. В восемьдесят девятый. Только я не буду. Мне родители запрещают водить посторонних». «Деточка, солнышко», — сказала я медовым голосом, — «ну проведи меня туда, пожалуйста, а? Мне очень надо. Хочешь сто рублей дам? Долларов?» «Что долларов?» «Сто долларов», — деловито сказал пацан, — «и это ещё дёшево». «Ну, чё думаешь? Давай быстрее, а то дороже станет. Сейчас всё дорожает». Усмехнувшись, я вынула из кошелька зелёную бумажку. 100 долларов купюра моментально исчезла в руках у нахалёнка, как будто он был амаяком окапьяном и специализировался на фокусах с исчезновением денежных бумажек. Следуй за мной, тётя. Если что, ты моя школьная учительница. Поняла? Пришла к моим родителям за поведением меня пробирать. Они к нам домой часто ходят. У меня не было оснований в этом сомневаться. На свист Твея он повернулся ко мне спиной и двинулся к подъезду.